Д. 20. Детский сад Когда-то давным-давно я услышал историю о московских художниках, которые обитают в пустующем детском саду и вовсю занимаются там авангардом. Картинки рисуют, музыку играют, перформансы с хэппинингами устраивают и вообще творят, что хотят. Я не поверил. На дворе был не то 84-й, не то 85-й год. Самое смешное, что эта фантастическая история оказалась правдивой. Группа московских художников Герман Виноградов, Александр Иванов, Андрей Ройтер, Николай Филатов, известная под названием «Детский сад», действительно существовала с 1984 по 1986 год. В вышеупомянутом сквоте по адресу Хохловский переулок 4 и запомнилась, помимо прочего, виноградовскими музыкальными перформансами Би Капова. Детский сад стал первым сквотом в художественной жизни Москвы, первой ласточкой грядущей эпохи освоения пустующих пространств, пригодных для художественной жизнедеятельности, местом, где кипела художественная жизнь, куда захаживали, с одной стороны, классики московского концептуализма, а с другой заезжие иностранцы, слависты, журналисты и коллекционеры. В то же время детский сад был еще и первой в Москве попыткой освоения языка новой живописи, (new wave), неоэкспрессионизма, то есть тех самых тенденций, которые в 80-е годы были характерны не для сугубо московской, а для мировой художественной сцены. Однако этот кайф быстро закончился. В 1986 году власти опомнились, и художникам пришлось убраться в освоясе. Сами художники, разумеется, не канули в небытие. Но творческим объединением со своей четкой отличной от прочих художественной стратегией их компанию с этого момента, пожалуй, считать трудно. А вскоре для русского, тогда, впрочем, еще советского, актуального искусства началась новая эпоха подпольного существования. И художественная карта Москвы постепенно запестрела с квотами. Но нового детского сада уже не получилось. С уникальными явлениями с ними всегда так. 21. Дизайн. Оговорюсь сразу, я далек от стремления противопоставлять. Вот это и это, дескать, искусство, а вот это дизайн, произносится снисходительно. Мне кажется, что не все так просто. Как свидетельствует опыт про отца Адама, бинарность мышления вообще до добра не доводит. Начать с того, что работы креативных дизайнеров нередко кажутся мне чуть ли не прямым продолжением традиций московской концептуальной школы. Та же парадоксальная логика. Такое же органичное сочетание текста и визуального материала. К примеру, несколько лет назад в Москве появилась наружная реклама какой-то новой разновидности автомобильной противоугонной сигнализации. Выглядело это следующим образом. Силуэт автомобиля был вырезан так, что рекламные щиты зияли дырами. Сверху красовалась ехидная надпись. «Угнали?» И не менее ехидное резюме. Надо было ставить. Вот название рекламируемого устройства я, признаться, уже давно запамятовал. Зато сама работа до сих пор стоит у меня перед глазами. В стенах галереи Аптарт или на одной из первых выставок Клавы она была бы совершенно уместна. Но это так, личное наблюдение, ассоциации и особенности восприятия. С другой стороны... Невозможно игнорировать тот факт, что успешные высокопрофессиональные дизайнеры не раз выступали именно в роли художников. Дизайнер Елена Китаева сделала несколько запоминающихся выставок в галерее Гельмана. Там же у Гельмана в 1999 году прошла выставка известнейшего сетевого дизайнера Артемия Лебедева и его коллеги Николая Данилова «Норвежский лесной». Да и Андрей Логвин проводил свою знаменитую икорную акцию «Жизнь удалась» не на нейтральной территории, а в московской галерее «Иксель». А художники Ольга и Александр Флоренские объединили свои проекты «Токсидермия», «Смиренная архитектура», «Передвижной бестиарий» под общим названием «Русский дизайн». И название не просто оказалось удачным, но и сразу расставило все на свои места. Действительно, дизайны есть, что же еще? Все это меня, как последовательного любителя всяческих размытых границ, радует чрезвычайно. 22. Дилеры Не просто дилеры, а арт-дилеры, конечно. Очередной англоязычный термин, производная от английского «dealer», тот, кто занимается покупкой и продажей ценностей от своего имени и за собственный счет. Арт-дилер, соответственно, частное лицо, которое занимается покупкой и продажей произведений искусства. В России арт-дилерами часто по ошибке называют владельцев художественных галерей, что неверно. Дилер не обременяет себя ни содержанием галереи, ни организацией выставок и вообще не является активным участником художественного процесса. Просто торгует искусством. И все. В связи с тем, что арт-рынок – понятие для России по-прежнему весьма абстрактное, настоящих классических арт-дилеров, которые занимаются торговлей искусством не от случая к случаю, а основного дохода ради, у нас пока нет. Я, по крайней мере, их не знаю. Впрочем, даже если бы знал, все равно не назвал бы их имена, дабы не превращать азбуку в открытое послание фискальным органам. 23. Дискурс. Страшное слово "дискурс" вместе с множеством других не менее пугающих терминов мы получили в наследство от гальских кумиров, плеяды французских философов деконструктивистов, которых с некоторым опозданием открыли для себя российские интеллектуалы. Знание специфической терминологии деконструктивизма поначалу стало своего рода кандидатским минимумом, пропуском в святая святых элитарной художественной тусовки. В итоге родилось даже ироничное выражение писать на дискурсе. Так говорят о критиках и теоретиках, злоупотребляющих этой терминологией без особой на то надобности. Балансируя между пониманием и недопониманием, я не раз был вынужден объяснять значение слова дискурс, до сих пор не включенного в словари, по крайней мере, в моем современном словаре иностранных слов 1999 года издания его нет, своим приятелям. В результате чего была рождена кошмарная и не совсем корректная формула. Дискурс Это базар. Со временем я выяснил, что это и не формула даже, а весьма расхожая и изрядно бородатая шутка. Ее, оказывается, многие изобретали и до меня, и после. В каком-то довольно узком смысле дискурс и есть базар. То есть коммуникативное событие. Циан Ван Дейк предлагает следующее определение. Дискурс — это письменный или речевой вербальный продукт коммуникативного действия. Дискурс не зря стал чуть ли не главным слово-паразитом в языке художественной тусовки 90-х. Это очень удобный и емкий термин, поскольку обозначает сразу несколько понятий. Сам базар, то есть продукт коммуникативного действия, его смысловую однородность, его актуальность, уместность, привязанность к определенному контексту, жанровую или идеологическую принадлежность, Наконец, принадлежность к целому слою культуры, к социальной общности и даже к конкретному историческому периоду. Получается, что дискурс – это еще и социокультурный термин, поскольку особо оговаривается необходимость учитывать всю совокупность обстоятельств, предшествовавших его возникновению. Возможно, самое точное определение термина «дискурс» – предконтекст. За миром идей и идеологий есть некий пласт явлений, их порождающих и в то же время их в Впору призывать к бдительности и осторожности при использовании термина «дискурс». Вот что я вам скажу. 24. Документирование. Тут вот ведь какое дело. Многие современные художественные практики, перформанс или акция, например, в силу самой своей природы не связаны с производством материальных объектов искусства. Только что было вот тут, рядом, происходило искусство, и уже нет, закончилось. Просвистело и ага. Понятно, что искусство, которое не создается, но происходит, нуждается в документировании. Так появляются тексты, фотографии, видеоматериалы, интернет-проекты, не имеющие вроде бы самостоятельной ценности, а необходимые лишь в качестве вещественных улик, доказательств. Дескать, вот, имел место акт искусства такого-то мая 1900 забытого года при участии следующих лиц. Однако не тут-то было. Зачастую документация становится полноправным объектом искусства. Настолько полноправным, что само по себе исходное культурное событие вытесняется на задний план. Текст, серия фотографий или видеофильм воспринимается как самостоятельное и самодостаточное произведение искусства. То есть, по большому счету акцию можно бы и не проводить вовсе. Достаточно документацию соответствующую изготовить. А что? Очень даже распространенная практика. Я и сам так поступал когда-то. Мы с другом лет десять назад, проживая в глухой провинции и тоскуя от вялости местного художественного процесса, придумали виртуальных, как сказали бы сейчас художников, по имени Дима Танец и Саша Каподаст. И некоторое время увлеченно изготавливали описания художественных акций, весьма, впрочем, идиотских, которые они якобы проводили по ночам в городском парке. Некоторое время в их существование верили все немногочисленные члены местной художественной тусовки. Познакомиться хотели. Потом документация потерялась куда-то. А жаль. Назидательным тоном заключаю. Вот чего точно нельзя делать с документацией, так это ее терять. А что с ней, безусловно, следует делать, так это собирать в архивы, систематизировать и хранить, чем, насколько мне известно, планировал всерьез заняться фонд художественные проекты, созданные в Москве в начале 2000 года. 25. Дом. Культурный центр «Дом», открывшийся в Москве в мае 1999 года, явление и место уникальное, своего рода новый вавилон актуальной культуры. Поскольку на этой площадке удается собирать художников, фотографов, дизайнеров, литераторов, танцоров, кинематографистов, театральных деятелей, новых композиторов, музыкантов, занимающихся электроакустической и новой импровизационной музыкой, саунд-поэтов, фольклорных музыкантов и певцов, перформанс-артистов, я выдохся, но это не значит, что список истощился. Дом, согласно замыслу организаторов, создавался как центр реальной современной культуры. Равным образом далекой как от культуры классической, так и от поп-культуры. Не пользуется вниманием институций, определяющих культурную политику государства, но имеет свою достаточно широкую аудиторию, находится в контексте актуальной мировой культуры и занимается сотворением культуры сегодняшнего и завтрашнего дня. Каждую неделю в доме открывается новая выставка. Среди самых последних – «Полетевший комаров» Ильи Кабакова и «Генетическая гимнастика» Ефимова и Чернышова. Каждый вечер происходит новое событие, а то и несколько. Это может быть концерт, перформанс, спектакль, кинопоказ, литературный вечер и вообще все, что угодно, с участием звезд с мировым именем или талантливых мальчишек из глухой российской провинции. Ежемесячно проводятся разножанровые фестивали, Были в доме, к примеру, и Хармс-фестиваль, и Пригов-фестиваль, и Международный фестиваль памяти Сергея Курехина. Не ограничиваясь деятельностью внутри Москвы, дом выступает в качестве организатора выездных проектов – концертов, выставок, гастролей, творческих мастерских. Занимается издательской деятельностью, готовит к выпуску телепередачу «Среднее ухо». В стенах дома работает детская художественная студия архитектора Михаила Лабазова. Явление совершенно уникальное, поскольку детей не только учат рисовать, но и поощряют к занятиям нетрадиционным художественным творчеством. Интенсивность невероятная. Однако им это удается. Тут, вероятно, следует расшифровать местоимение им. Кто эти загадочные они? В совет кураторов дома входят Алексей Айги, Глеб Олейников, Герман Виноградов, Елена Гончаренко, Игорь Гурович, Николай Дмитриев, Назар Кожухарь, Михаил Лабазов, Алексей Любимов, Назим Надиров, Виталий Пацюков, Александр Пепеляев, Лев Рубинштейн, Андрей Смирнов, Тамара Смыслова, Сергей Старостин, Рустам Сулейманов, Борис Юхананов. Еще один важный момент. Дом, помимо прочего, является еще и своеобразным консультационным пунктом. Обладая уникальным опытом работы в области некоммерческой актуальной культуры, Обширными связями и базами данных сотрудники дома охотно оказывают консультативную помощь начинающим артистам, которые пытаются соориентироваться в окружающем их социокультурном пространстве. Вспоминая собственную юность, когда по оному социокультурному пространству приходилось передвигаться исключительно вслепую, я полагаю, что такого рода консультации – высшее проявление гуманизма. Удивительно даже, что это действительно происходит. Да, и вот еще что. Там, в доме 24, по Большому Овчинниковскому переулку, кроме всего, просто приятно провести вечер. Дом все-таки.